Глава третья. Саша заперлась в комнате и легла на кровать. Долгая поездка и странности первого дня в Джакдачи выжили из нее остатки сил. Она ничего не планировала, она ни о чем не думала, она ничего не хотела. Пустота в голове не была легкой и приятно просветляющей тоже не была. Если это называется нирваной, то как-то в ней было пусто. Кислицкая, лежа на казённых белых простынях, накрытых куцем-покрывальцем цвета штор, осознала себя сосудом, в который вот-вот что-то да нальётся. Вот стукни сейчас по ней, и в животе эхо отзовётся. В голове срезонирует, а позвоночник флейтой засвистит, а дальше музыка. «Какие высокие горы!» В китайском языке есть также множество идиом и поговорок, связанных с этим инструментом. Самые интересные из них "высокие горы, струящиеся воды" означает как прекрасную музыку, так и крепкую дружбу. Она восходит к истории дружбы музыканта Юй Боя и простого человека меломана Джун Цзыци. Как-то Юй Боя играл на гуцине, а проходивший мимо Джун Цзыци воскликнул: Как величественны эти горы, как широко строится речной поток. Музыкант был поражен тем, насколько точно этот человек понял его музыку, и они подружились. Но вскоре Джун Цзы умер. Убитый горем Юйбоя, разбил инструмент, потому что не было больше того, кто так глубоко его понимал. С тех пор для обозначения самых близких друзей в Китае используется идиома «понимающий звук». Не слишком сведущая в тонкостях буддизма, Саша не представляла, как получать удовольствие от пустоты внутри себя и скоро затасковала. Растворившееся было в Нирване ее собственное «я» с тоски и с яркой ясностью огляделась вокруг. Стандартный гостиничный номер, кровать по центру стены, тумбочка, холодильник, он же мини-бар, вделанный в стол. Над столом, напротив кровати, телевизор. Над телевизором — кондиционер». «Ни тот, ни другой не работали. Надо их в розетку включать. Надо оно шевелиться, лень». Она снова закрыла глаза и ждала, когда придет сон. Обычный сон. Лекарь усталых путников и подрастающих младенцев. Саша поспит и встанет с рассветом, пойдет на утренний рынок. Он обязательно есть в любой китайской деревне, и это порой самое классное, что там есть. Утренний рынок. Душа — места. Именно он покажет, что тут есть и кто тут будет это есть. В стране, где царит культ еды, аппетиты и блюда местных могут много рассказать внимательному глазу. Кислицкая уже представляла, как бродит по рядам торговцев горячими лепёшками и тофу в подливе, вдыхает аромат жареной рыбы и рисовых пышек, выбирает сладкие тяжелые лунные пряники и яблочки в глазури и обязательно находит что-то местное — «Что-то важное, что-то такое, что-то пушистое, мягкое, рыжее, белое или...» Сон уже подкрался к ней на мягких лапках, уже прикинулся мягким зверьком и устроился под бок, уже закрыл веки и уши шелковой пуховкой. Но тонкие стены и фанерные двери китайских отелей словно созданы для того, чтобы искоренить личное пространство. Саша отчетливо услышала, как в номере в конце коридора человек вытерся полотенцем после душа. Как полотенце упало на пол, как петли махровой ткани гостиничного халата прошелестели по коже. Она вдруг стала слышать все и на всех этажах сразу. Дыхание, шаги, движения, шепот, слова. Сон, конечно же, умчался, спрятался. Как тут не спрятаться в таком шуме? Но Саша вдруг поняла, что не боится. Пустота, которая была в ней, вот зачем она пригодилась». Все звуки помещались в ней и не оглушали, лишь наполняли, складывались в мелодии. И можно было выбирать, какую из них слушать, словно плейлист перед тобой в смартфоне, и достаточно провести пальцем по экрану, чтобы выбрать нужное. Так просто. В голове всплывали образы, как видеопревью. Сразу становилось понятно, кто и что делает. Открывшаяся только что способность лишила сна и избавила от скуки — Кислицкая словно серфила по интернету, то напрягая слух и погружаясь в происходящее, открывшееся ей, то расслабляясь и выходя в меню, когда ей надоедало или становилось неловко от услышанного. В отелях всякое порой происходит. Саша слышала не только людей. Она слышала стены, жучков в стенах, деревья за стенами, птиц на деревьях и как птицы ломают крылья ночным насекомым. Она слышала топот ног по ступеням и цокот лап в подвале. Мыши, белки, модные маленькие собачки. Кто-то из них прошел по коврам гостиничного коридора по ее этажу. Прошел, останавливаясь, прислушиваясь. Топ-топ, цок-цок, цоп-цоп. Уверенные шаги зверька среднего размера. Вот он идет, замирает, останавливается, прислушивается, крутит головой, замирает и дальше идет на двух лапах. Что? Открывает дверь номера, возится там и пускает струю воды в душе. В голове у Саши загудело. Она прислушалась еще, но, кроме шума воды, уже не слышала ничего там, куда прошел диковинный зверь. «Или не зверь?» — спросила она саму себя. И, конечно, не дождалась ответа. Образ его не определялся. Засомневавшись в себе, решив, что новая способность, может быть, пропала, Кислицкая зажмурилась и прислушалась к шумам в другой стороне отеля. Тут же явились ясные и чёткие образы узнавалки — Ночной мотылек бьется о раму, женщина лет 40 чистит зубы на ночь, Ларин похрапывает во сне. Дальше не слышно, льется вода в душе, четкие и понятные звуки. Она послушала в другую сторону, в сторону загадочного существа. Вода по-прежнему лилась, и тут Сашу накрыло. Она услышала, что существо тоже прислушивается, близко, близко к ней за дверью, за стеной, слушает ее дыхание, ее шум в голове, пробирается в ее сознание. Хочет почувствовать ее запах. Захотелось спрятаться, перестать дышать, стать кем-то другим, залезть под кровать и накрыться одеялом. Сделать все это сразу или бежать. Бежать со всех ног, пригибаясь к земле и петляя. И драться. Вцепиться когтями и зубами, кусать и визжать. Нет, нет, нельзя. Это паническая атака. Надо просто дышать. Дышать. Дышать медленно, как учила мама». Вдох-выдох, вдох-выдох. И Саша стала слушать себя. Тем появившимся слухом из пустоты стала слушать себя, свое сердце, свое дыхание, слушать, как раскрываются легкие и как они опадают, как шуршит простыня об одежду, как рассекают воздух ресницы. Может, это и называется медитацией, она не знала. Она потеряла счет времени и потеряла свой страх в этой пустоте — Пустота, принесшая способность слышать, забрала обратно свой дар, а с ним ушла и нереальность происходящего. Саша успокоилась, спряталась от морока или что это там было, в спокойствии и решила не выглядывать в коридор, не проверять, кто там бродит ночью. Нужно выспаться или просто поспать. Утро вечером мудренее, говорят русские. Правильные поступки приводят к правильному результату, — говорил Конфуций. Саша закрыла глаза. Но тут в дверь постучали, громко и настойчиво. На пороге стояли Васильева, свежая как роза, и горничная отеля, суровая, уставшая и безразличная. В окно светило утреннее солнце. Комната Кислицкой, к удивлению ее постоялицы, и гостей, оказалась похожей на поле битвы подушками. — Ты пойдешь на утренний рынок? — спросила Лиза, преувеличенно игнорируя увиденное. По лицу горничной читалось. — Молчание — золото.